Глава пятнадцатая, в которой карандаш с друзьями летают на огромных стрекозах. Утро на острове динозавров выдалось очень жарким. Путешественники спали на самой вершине мамонтова дерева, а на нем было как-то особенно жарко. «Я вниз не полезу», — протирая заспанные глаза, решительно заявил Дырка. «Почему?» просил Зевну в карандаш. «Они все еще под деревом нас караулят», объяснил шпион, показывая пальцем вниз. «Вон, ходят по траве, поджидают, когда мы слезем». «Некоторые хищники так частенько поступают», согласился Самоделкин. «Сидят и караулят, пока жертва с дерева не свалится от голода». «Мы от голода точно не свалимся», улыбнулся карандаш и прямо на стволе нарисовал свежие булочки, пакеты с молоком, бублики с маком. «Ой, дайте мне поскорее», — попросил шпион Дырка. «Я такой голодный, прям как волк». «А мне дайте бубликов побольше», — протянул пухлую руку пират Бульбуль. -буль «И молока два пакета». Путешественники устроились на ветках поудобнее и принялись завтракать. Было как-то особенно вкусно есть и пить, лежа на вершине высокого дерева, с которого прекрасно виден весь остров. «Отсюда видно все на свете», — сказал Карандаш. «Ага, кажется, и я что-то вижу», — сообщил вдруг Самоделкин, разглядывая остров в подзорную трубу. «Что ты видишь?» — удивился Карандаш. «Вижу небольшой двухэтажный дом, который спрятан среди деревьев», — отвечал Железный Человечек. «Тут есть дом?» — удивился Географ. «Я думал, остров необитаемый». Поедая последний бублик, заметил шпион дырка. «Так это дом повелителя», — сообразил пират Бульбуль. -буль. «Он тут и хозяйничает на острове». «Верно, дом ненормального повелителя динозавров», — кивнул Самоделкин, глядя в трубу. «Над крышей развивается флаг». «Флаг какой страны?» — спросил ученый. «Не знаю, на черном фоне красный зубастый динозавр», — ответил Самоделкин. «Такой флаг он сам и придумал». Решительно заявил пират Бульбуль. -буль. «Верно!» — согласился шпион Дырка. Черный флаг флаг-то пиратский, только вместо черепа на нем динозавр! Нам нужно его поймать, связать и в тюрьму посадить!» — решительно предложил Карандаш. «А то он тут таких бед натворит!» «Правильно!» — кивнул Дырка. «Только его не в тюрьму нужно, а в больницу для сумасшедших!» «В общем, надо сначала его поймать, а там видно будет!» — предложил Самоделкин. Только как до его дома добраться? Динозавры все еще тут, сообщил карандаш. Краулит нас под деревом. Друзья посмотрели вниз. Динозавры действительно ходили вокруг огромного дерева, а некоторые даже пытались забраться на него. Но пока у них ничего не получалось, ведь все они были слишком тяжелые, и смола их не держала. Неожиданно неизвестно, откуда поднялся ветер. Путешественников чуть не сдуло светок на которых они так удобно устроились и вели беседу. «Ай!» — закричал шпион Дырка, потому что кто-то захотел отнять у него бублик с маком, который он крепко держал в руке. Прямо над головами друзей в воздухе висели огромные стрекозы. Они были размером с корову, если не больше, а их прозрачные крылья так просто гигантские и они ими так сильно махали, что от этого и поднялся страшный ветер. «Это что, летающие ящеры?» — спросил Дырка, покрепче вцепившись в ветку. «Нет, просто огромные стрекозы!» — обрадовался Самоделкин. «Разве стрекозы бывают такими огромными?» — спросил шпион Дырка. «Да!» — крикнул географ. Тут неподалеку остров гигантских насекомых, на котором мы не так давно были. И стрекозы, скорее всего, прилетели к нам в гости как раз с этого острова». «Ура!» — сказал Карандаш. «Мы, наконец-то, сможем улететь отсюда!» «Как то улететь?» — удивился пират Бульбуль. -буль. «Верхом на стрекозах!» — догадался ученый. «Подманите их к себе поближе бубликами» и садить сверхом, словно на лошадке. А разве стрекоза меня выдержит?» — не верил пират Бульбуль. -буль. «Я ведь тяжеленький, не то что вы все». «Стрекоза может поднять в воздух 50 таких же стрекоз, как сама», ответил Семен Семенович. «Она — одно из самых сильных насекомых на Земле». «Мне кажется, что такая огромная стрекоза даже небольшого динозавра может поднять в воздух». С помощью бубликов друзьям удалось довольно быстро приручить стрекоз. Вскоре они уже летели по небу в сторону загадочного дома-повелителя, который Самоделкин разглядывал в подзорную трубу. «Получается, стрекоза очень сильная насекомая», — соображал Карандаш, умело управляя личным насекомым. Нет, совсем не самое сильное, громко отвечал географ, подлетая к волшебному художнику поближе. Самое сильное насекомое жук-навозник. Он может сдвинуть с места огромный груз гораздо больше своего веса. Не может быть, засмеялся шпион дырка. Я видел, его он совсем маленький. Представьте себе, что жук-навозник не маленький, а размером с меня. Улыбнулся ученый. И он может легко поднять два полностью загруженных 18-колесных грузовика или шесть заполненных двухэтажных автобусов. А другие ученые утверждают, что жук в еще сильнее. Ничего себе! чуть не закричал самоделкин. И хотя эти жуки маленькие, для своего роста и веса они поднимают невероятную тяжесть продолжал рассказ ученый, «А стрекоза не такая сильная, как жуки, но эти огромные, вроде наших, очень сильные». «Давайте опустимся пониже», — предложил Карандаш. «Я хочу рассмотреть остров внимательнее». «Для этого нужно дернуть стрекозу за усики», — догадался Самоделкин, и она сразу полетит вниз. Оказалось, что управлять стрекозой совсем просто. Путешественники летели довольно низко над островом и могли неспешно рассматривать сверху динозавров, не опасаясь, что кто-нибудь из них нападет. «Неужели все динозавры вымерли?» — спросил Самоделкин. «Ведь их было так много, все такие разные, и большие, и маленькие. Но до наших дней никто не дожил». «Да», — кивнул ученый, — «вымерли почти все животные, что жили во времена динозавров». «До наших дней дожили лишь саламандры, некоторые акулы, костистые рыбы, черепахи, вараны и другие мелкие ящерицы и лягушки». «И все? удивился Карандаш. «Нет, еще до наших дней дожили крокодилы, но во времена динозавров они были раз в пять крупнее нынешних», — ответил географ. «А остальные животные что, тоже вымерли?» Не верил своим ушам шпион-дырка? — Да, — кивнул ученый. Морские рептилии, птерозавры и сами динозавры до наших дней не дожили. Исключение составляют только те, что жили на этом острове. Но про него никто ничего не знает. — Посмотрите вниз! — истошно закричал пират Бульбуль. -буль. — Впереди огромная змея! Это анаконда! Ой! «Я страшно боюсь змей!» — перепугался дырка. Путешественники глянули вниз и в самом деле увидели огромную змею, которая подняла голову высоко над землей. «Тихо, спокойно!» — улыбнулся ученый. «Это вовсе не змея!» «А кто же тогда?» — спросил Самоделкин. «Это хвост мамынчизавра, радовался ученый. Я много читал про этого динозавра. У него самая длинная шея. «Длиннее, чем у жирафа?» — удивился Дырка. «Его шея длиннее, чем у трех жирафов вместе взятых», — сразу ответил ученый. «Целых пятнадцать метров. Это, пожалуй, самая длинная шея на свете. А голова при этом маленькая, как у змеи, хотя само туловище тоже большое и тяжелое» мамын и в самом деле похож на змею!» Сделав в воздухе круг на стрекозе, согласился Самоделкин. «Из-за высокой травы и кустов видна только длинная шея и голова. Его длина от кончика хвоста до носа 24 метра», — добавил географ. «Он очень длинный, но совсем безопасный». «Зачем же ему нужна такая длинная шея?» — спросил карандаш. Затем, чтобы доставать свежие зеленые листья с макушки самых высоких деревьев», — объяснил Семен Семенович. «Это его основная еда». «А вон, посмотрите вниз, там бежит Альберто-Завр», — показал рукой географ. «Довольно опасный хищник, его зубы размером с крупный банан». Какому на зуб лучше не попадаться», — Пошутил со страху дырка, крепко вцепившись в свою стрекозу. «У меня от скорости уши заложило. Нам еще далеко лететь?» «Вон там, за высокими деревьями, я видел дом повелителя», — крикнул в ответ Самоделкин. «Как только увидим дом, хватайте своих стрекоз за усики, держитесь покрепче и спускайтесь на землю». «А динозавров там нет?» — на всякий случай спросил пират Бульбуль. -буль. «А то я лучше на своей стрекозе полетаю пока над островом». Тут динозавры есть повсюду, — напомнил всем карандаш. Это же остров динозавров. А давай приземлимся на крышу дома, — предложил шпион Дырка. Там они нас, может, не достанут. Ты, наверное, забыл, что существуют динозавры, рост которых намного выше двухэтажного дома Например, суперзавр легко сможет достать до крыши семиэтажного здания, — напомнил ученый. «Хватит меня пугать!» — рассердился шпион Дырка. «А то я сейчас вообще домой полечу!» «Во-первых, ты не знаешь, в какую сторону нужно лететь, чтобы вернуться домой», — сказал самоделкин. «Во-вторых, стрекоза — это не вертолет. на ней далеко не улетишь». «Но ведь до этого острова они долетели?» — упрямился Дырка. «Значит, и до нашего дома долетят». «Стрекозы на дальние расстояния не летают», — продолжил профессор. Живут стрекозы обычно возле водоемов, там, где много разных летающих насекомых. Но на острове гигантских насекомых даже маленькие насекомые огромные. Вот стрекозы и прилетели сюда в поисках еды. — Там что-то горит впереди! — обратил внимание пират Бульбуль. -буль. — Какой-то дым в небо поднимается! — заволновался шпион Дырка. — Может, это дом повелителя загорелся? «Да нет, дом повелителя дальше, за лесом», — напомнил Карандаш. «Мы до него еще не долетели». «А что ж тогда горит?» — не унимался пират Бульбуль. -буль. «Сейчас узнаем», — сказал Карандаш. «Полетели туда и посмотрим», — предложил Карандаш и пришпорил, словно лошадку, свою стрекозу. «Поглядите!» — закричал Самоделкин. «Это же вулкан!» «И в самом деле...» Впереди был виден настоящий вулкан. И хотя из него не вырывались пламя и дым, над кратером были заметны клубы пара. «Так это гейзеры, горячий пар, который вулкан выбрасывает из кратера», — пояснил ученый. «Обычно он горячий, но бывает и не очень». Путешественники врезались в белый пар, словно в облако на небе. Пар от гейзеров оказался совсем не горячим, а чуть теплым. Неожиданно сильная струя пара сбросила друзей с гигантских насекомых. «Караул! Падаю!» — закричал шпион Дырка. «Спасите! На помощь!» — вопил от страха пират Бульбуль. -буль. «Ай, ой, как щекотно!» — кричал Самоделкин, барахтаясь в клубах теплого пара. «Мы летаем!» Радовался профессор Пыхтелкин. «Я лечу вниз головой, мне страшно!» Непонятно, где надрывался шпион Дырка. Гигантские стрекозы, испугавшись, разлетелись в разные стороны, и все путешественники кувыркались в белом, словно молоке, теплом паре, но почему-то при этом не падали. «Мы сейчас упадем! кричал Дырка. «Нет!» Смеялся от души профессор Пыхтелкин, прыгая вместе со всеми в воздухе. «Нас поднимают вверх мощные струи теплого пара, которые выбрасывают гейзеры». «И пар совсем не горячий!» — радовался Самоделкин, кувыркаясь, словно в невесомости. «Чудеса!» — радовался Карандаш. «Вовсе нет!» — засмеялся географ. «Гейзеры — это не чудеса!» Они существуют на самом деле. «Смотрите, я летаю, словно птица!» — парил в воздухе пират Бульбуль. -буль. «Я всегда мечтал стать воздушным пиратом!» «Пора спускаться вниз!» — строго сказал Самоделкин. «Все, хватайте за руки друг друга!» — велел ученый. «Тогда мы плавно, словно на парашюте, опустимся на землю!» Карандаш схватил левой рукой Самоделкина, а правой — Бульбуля, тот схватил дырку, а шпион ухватился за руку географа. И таким образом путешественники начали плавно, словно на огромном парашюте, опускаться вниз на землю. «Здорово полетали!» — обрадовался дырка, очутившись на земле. «Не хуже птиц!» «Вы видели, как я кувыркался? Вот вернусь домой и пойду в цирк работать воздушным гимнастом. Просто у меня такой талант открылся». «Я-то уж пойду в цирк работать», — сказал Бульвуль. «Буду упражнения с гирями показывать. Я вон какой сильный». Показывая мускулы, хвастался рыжебородый пират. «Как же нам теперь найти Дом Повелителя?» — задумался Карандаш. «Я запомнил, в какую сторону нам следует идти», — твердо заявил Самоделкин. Вон там, за высокими деревьями, его дом.